Глава 27 седьмая «Чтоб вас! Так же можно и Богу душу отдать!» Как оказалось, мое появление в бункере включило дежурное освещение, и я, наконец, смог как следует осмотреться. Место, где я находился, было одним из многочисленных жилых модулей. Я в свою бытность на станции не раз видел такие. Обычно подобные модули использовались в качестве ночлежек из самых дешевых гостиниц. Правда, тут было куда более чисто, чем на станции. Да и выглядело все гораздо более добротно. Обычно такие модули из армпласта используют для удешевления строительства. Не нужно тратить лишнее средство на отделку, зная себе печатай однотипной секции. В бункере царило запустение. Все вокруг было завалено разнообразным хламом, но среди прочего отчетливо были видны двухъярусные кровати. Хм, может, я и ошибся и это не жилой модуль, а казарма? Ладно, главное сейчас отыскать нужный мне зал, а для этого придется открыть гермодверь. Жаль, что Кью рядом нет, он бы разобрался со шлюзом в два счета. Ну да ладно, я тоже чего-то достою. Так. Раз освещение работает, значит, я смогу открыть массивную гермодверь. Самое главное, чтобы моя возня не привлекла ненужное внимание. Судя по толстому слою пыли на полу, дроны тут не бывают. Ну и отлично. Я подошел к двери и с помощью инженерного набора снял крышку замка. Сплошная мешанина проводов и датчиков. Теперь главное не напортачить. Сыпануло искрами. Свет несколько раз мигнул, и дверь с шипением ушла в сторону. Я аккуратно убрал инструмент и выглянул в коридор. Тут, в отличие от казармы, царил образцовый порядок, не иначе у засевшего в бункере ИИ в подчинении куча дронов-уборщиков. Ладно, чёрт с ними. Нужно узнать, куда обитатели стаскивают битую технику, а после покинуть это гостеприимное место. Судя по надписи на стене, я находился в коридоре В. Значит, надо мной еще один уровень, и, судя по всему, он разрушен. Я прошел вперед и на развилке заметил на стене план эвакуации. Так, это уже интересно. Судя по всему, сейчас я на техническом этаже, где кроме казарм и подсобных помещений, ничего нет. Придется спуститься на уровень ниже. Хорошо, что на плане отмечены ведущие вниз лестницы. Пользоваться лифтом я поостерёгся. Как знать, работают ли они вообще? Я спустился на несколько пролетов вниз и осторожно выглянул в новый коридор. Здесь также царило запустение. Прислушавшись и не обнаружив никаких подозрительных звуков, я двинул вперед. За очередным поворотом меня ожидал сюрприз. На одной из дверей была видна полустертая надпись «Командный пункт». Я осторожно толкнул архаичного вида дверь и вошел в помещение. Над головой зажглись лампы. «Что тут у вас, черт возьми, произошло?» На полу тут и там были разбросаны человеческие останки. Несколько полуистлевших костяков сидели в операторских креслах и, судя по характеру повреждений на черепах, совсем не ожидали нападения. Работавших здесь людей попросту застали врасплох. Нескольким отсекли головы. Повсюду следы разгрома. Я поднял глаза вверх. Все камеры были уничтожены. Хм... Я обошел помещение по кругу и нашел едва заметную дверь, ведущую в серверную. Нужно вытащить отсюда все имеющиеся модули памяти. В конечном итоге кьюз годится и подобный хлам. Нечего привередничать. К большому сожалению, в серверной царила полная разруха. Шкафы с оборудованием были буквально перечеркнуты парой очередей из крупнокалиберного автомата. Покопавшись среди мусора десяток минут, я обнаружил несколько уцелевших модулей. Похоже, напавший на эту базу противник пытался замести следы. Куда ни посмотри, везде разгром и следы скоротечного боя. Персонал объекта не сумел ничего противопоставить напавшему на них врагу. Атака была настолько стремительной и молниеносной, что на базе не успели включить тревогу. Под ногой что-то звякнуло. Я наклонился и поднял находку. Четырехгранная металлическая звездочка из темного металла. Покрутил ее в руках. Помнится, на тренировках с Хаттери мне не раз приходилось использовать нечто подобное. Благо система дополненной реальности позволяла пользоваться практически любыми образцами оружия. Подойдя к одной из поврежденных консолей, я подключил диагност. Проецирующий блок и парочка субпроцессоров все еще в рабочем состоянии. «Отлично!» Я осторожно снял боковую панель. Отсоединив все имеющиеся детали, я поспешно убрал добычу в рюкзак. Кем бы ни были нападавшие на бункер, их целью не были трофеи. Прежде всего, они старались уничтожить именно оборудование и персонал. Любопытно другое. А не с этой ли базы был найденный мной тамплиер? Очень уж много совпадений. Наверняка где-то в недрах комплекса находится резервный ИИ, который и заставляет оставшихся в строю дронов стаскивать сюда технику и защищать долину от посторонних. Хм, но тогда непонятно, откуда взялось защитное поле. Может, появление аномалии никак не связано с бункером? Черт. Как много вопросов. Ладно, будем надеяться, Кьюс может извлечь из накопителей хоть какие-то крупицы информации. В противном случае нечего и думать о продолжении операции. Лезть в центр долины, не разобравшись в текущих раскладах, чистой воды самоубийства. Убедившись, что в помещении командного пункта больше нет ничего ценного, я взялся за обыск мертвецов. Увы, фортуна сегодня явно была не на моей стороне. Кроме пришедших в полную негодность игольников, не нашлось ничего такого, что позволило бы пролить свет на произошедшее здесь. Закончив обыскивать группу очередных останков, я сделал неприятное открытие. На шее одного скелета болталась тонкая серебряная цепочка с хорошо знакомым мне крестом. Опять тамплиеры, чтоб вас! Только этого мне не хватало. Видимо, после гибели персонала, оставшийся без контроля искусственный интеллект взял управление на себя. В какой-то момент активировались аварийные протоколы, и база превратилась в автономный объект, который попросту уничтожал любых посторонних, которые оказывались в долине. Судя по всему, ИИ, подчиняясь заранее прошитым в него алгоритмам, Собирал все, что хоть отдаленно напоминало продукты древних технологий, потому оставшиеся в строю роботы и стаскивают ресурсы на базу. Хотя, если это была база тамплиеров, почему до сих пор сюда не прилетел их корабль? Или все, кто знал о бункере, не смогли покинуть пределы этой базы? Вполне себе правдоподобная версия. Учитывая тот уровень секретности, который присущ делам этого рыцарского ордена, В этом нет ничего удивительного. Осталось узнать, что такого они нашли в этой богом забытой долине и не связано ли все происходящее с острым желанием Отта оказаться в центре аномалии как можно скорее. Выбравшись из командного пункта, я направился дальше по коридору. Перед очередной развилкой я замер. Репликант молчал. Но подсознательно я буквально чувствовал надвигающуюся на меня опасность. Стоило мне высунуться, как скрывавшаяся под потолком турель коротко рявкнула. Следом по бункеру разнесся звук тревоги.